Глава четвёртая. Торт уместен. Москва. 20 мая. Даже уже 21 первое. Первым в день рождения меня поздравил кот. Скочил на кровать, потоптался, придавил мою руку тяжёлой задницей, чтобы не сбежала от наилучших пожеланий. Мэ, дважды мэ, здоровья тебе и здорового котика. Приходи вечером с цветами. Букеты завязывают такими красивыми ленточками. Я люблю их жевать. Потом позвонили родители. Несколько раз передавали друг другу трубку. Мама спрашивала, какой салат приготовить в субботу — оливье или селедку под шубой. И я знала, что в итоге она все равно сделает оба и устроит мне мини-новый год. Папа в сотый раз рассказывал историю о том, как ровно в два года я произнесла свое первое целое предложение «Уходите, я грустю». Изрекла я это, когда они с мамой вошли в комнату с подарками и шариками. С тех пор мое отношение к дню рождения не сильно изменилось. Вскоре написала сестра Антонина. Спросила, не сплю ли я, и тут же перезвонила. Сама она, судя по избыточно бодрому голосу, еще толком не проснулась. Я проверила догадку. Да, оказалось, что эта сумасшедшая минуту назад встала по будильнику, чтобы меня поздравить. Скорее всего, я этого не вспомню, так что позже опять позвоню, сказала Антонина. Зато будет тебе в два раза больше счастья. Боря появился только четвертым. Тоже позвонил в домофон. Я внизу, можно подняться? Почему-то нервничал, смущался и с порога пытался объяснить свое возмутительное поведение. «Джо, с днем рождения. Подумал, что лучше заехать. Надеюсь, не очень мешаю собираться на работу и не сильно нарушаю твое личное пространство. Его было плохо видно за розами, точь в точь сочинскими. Они мгновенно и под завязку заполнили мое личное пространство южным солнцем и радостью. «Кофе со мной будешь, балда?» — спросила я Борю, который умудрился таки обнять меня через букет. «Могу», — скромно улыбнулся он. «А, и вот тебе кофе». Боря достал откуда-то бордовый капкейк с белой верхушкой, вставил в него тонкую свечку, щелкнул зажигалкой. «Загадывай желание». Первую встречу на балконе я сказала ему, что всегда хотела на день рождения собственный маленький капкейк вместо торта. Со свечой, чтобы было глупо и весело, как в кино. Даже сорт назвала «красный бархат». Ну и какие нафиг желания я еще должна загадывать. На работе мне тоже подарили цветы, а солнечная принесла кактус. Это оригинальная идея посещает ее не впервые. Целая полка в шкафу посреди офиса отведена у нас под колючки от солнечной. Мы туда еще и настольный японский сад поставили с песком и грабельками. Зовем этот участок пустынькой. Однажды чахлый кактус Насти Попик зацвел. Радости было на весь этаж. Праздновали мы вместе с Юлей Потирай. Я день рождения, она декрет. Договорились, что я закажу пироги и привезу вино, а она купит соки, фрукты и детское шампанское. Пироги опаздывали. Зато Елизавета Барбос явилась вовремя, принимать у Юли дела. Узнав, что у меня день рождения, растерялась было, но потом поздравила и пошутила. Наверное, было бы еще хуже, если бы я явилась с подарком, выследив вас по соцсети. Мы, конечно, пригласили ее к столу, и она не стала отказываться. Спокойно ела наконец-то доставленный пирог с сыром, пила детское шампанское и внимательно слушала разговоры, вникала. Волосы она на этот раз собрала в хвост. так что выразительные уши были видны еще лучше. А еще я заметила, что на шее у нее из-под пиджака проглядывает кусок татуировки. Какие-то перечеркнутые палки. Хорошая девочка, с загадкой. Вскоре они с беременной Юлей отели на диван разговаривать об ивентах. Остальные тоже вернулись к работе. И я вздохнула с облегчением. День рождения в офисе, мероприятие негласно обязательное, но утомительное. Настя Попик пришла ко мне в кабинет, чтобы пожаловаться на свою трудную, загруженную жизнь и попросить отдать часть текстов для сайта на аутсорс. Я разрешила, а перед уходом спросила ее. «Как тебе новенькая?» «Норм», — ответила Попик с удовольствием. «Правильная такая». Сама Настя недавно решила встать взрослой. Ей исполнилось преклонные 23. По этому случаю расплела дреды, зеленые колготки сменила на серые, и уверовала в корпоративные ценности. Оставила только маленькую серегу гвоздик в носу, как напоминание мятежной юности. Так что правильная в ее устах — временно комплимент. Надеюсь, Попик и Барбос подружатся. Забежала солнечная, предупредить, что в мою сторону движется трейд-маркетинг. «Кажется, они тащат хлебопечь». Отдел трейд-маркетинга во главе с Валерией Расторгуевой «Люди энергичные». Высокая и статная Валерия, никто не посмеет назвать её Лерой, Прирожденный командир, общается приказами и в подчинённые себе берёт только тех, кто понимает это слово буквально. Хлебопечь для этих дам — не предел. Одной сотруднице они как-то подарили барбекюшницу ростом с меня. «Забирай», — велела Валерия, подталкивая ко мне коробку с хлебопечкой. «Будь счастлива». «Подожди, мне муж звонит». Изордевшись вдруг, Она отошла к окну и принялась ворковать в телефон. Муж — слабое место нашей Валерии. У них счастливый брак, и она говорит об этом чаще, чем хотелось бы окружающим. Мне вообще сложно представить ее замужем, так же, как, например, мою школьную математичку по прозвищу Жаба. Тем не менее, муж у мадам Расторгуевой есть, звонит часто, и она всегда берет трубку. Это важное условие счастливого брака. Вернулась Валерия с новостями. Муж сказал, вечером будет дождь. Объявила она безапелляционно, как будто только консультировалась с секретарем Небесной канцелярии. «Берите зонты». В ее отделе стоит специальная корзина с зонтиками разных модификаций. Очень удобно, можно не носить свой. У Расторгуевой вообще много хороших идей. Я поблагодарила трейд-маркетинг за печь, угостила их пирогами, потом проделала тоже еще с несколькими отделами, зашедшими поздравить. и, наконец, снова села работать. «Я уйду пораньше», — заглянула Солнечная, «а то не успею к вам на Курскую». Мы с ней договорились, что к сестре Антонине поедем отдельно. Я хотела еще завести домой букеты, чтобы не завяли в выходные, а Солнечная, подозреваю, собиралась купить мне подарок. Если уж позвали в гости, одним кактусом не отделаешься. «А мужчины там, кстати, будут?» «Ну, свободные», — напоследок спросила она. «Пока есть только холостой попугай», — обрисовала я обстановку. «Но кто знает?» «Понятно. На всякий случай сделаю бесплатный мейк в торговом центре». И солнечная убежала, о чем-то мечтая и особо не скрывая, куда направляется. Ко мне пришла обниматься беременная Юля Потирай. За ней и ее вещами приехал муж. Я спустилась вместе с ними к их машине, помогла донести пакеты. Юля сказала, что новенькая Барбос ей понравилась. «Толковая. И шутит. Я уже даже ревную тебя к ней. Но всё равно пойду каражать рожать». Они уехали. Я постояла немного на улице. Было прохладно, но солнце уверенно светило мне в лицо и гарантировало, что скоро лето. Позвонила сестра Антонина. «Ну что, ты там уже вся в красном бархате?» — поинтересовалась она. «В смысле, померла и лежу в гробу?» «Ой», — засмеялась сестра, — «я про капкейк. Боря рассказал. Упоминание Бори грело не хуже солнца. «Болтает он много», — проворчала, однако, я. «Обычно это так», — согласилась Антонина. «Но сегодня я сама спросила, что он тебе подарит. И ты же понимаешь, что планируется не только капкейк». «Вот теперь ты много болтаешь», — остановила я ее. «Не надо спойлеров». Хотя список приглашенных случайно не расширился. Солнечная спрашивала, будут ли свободные мужчины. «А как же? Горан, например?» «Я вообще забыла, что он существует. Человек неделю из комнаты не выходил, перевод заканчивал. В принципе, он готов и дальше не выходить. Дедушка Горан у нас деликатный». Ключевое слово «дедушка». Вряд ли солнечная для дедушек пошла макияж делать. «Такая вымытость пропадает», — вздохнула сестра. «Ладно, мне тоже пора надевать вечерние треники и бежать за тортом». Не покупай, у меня есть птичье молоко на работе. Какого молока у вас там только нет. Жду тебя, в общем. И поздравляю, — распрощалась Антонина под знакомый грохот упавшего кофейника. Я вернулась в офис и решила уже не работать. Отвезла букеты домой на Шаболовку, расставила их по вазам вокруг Бориных роз, обрадовала кота зайку и тут же огорчила. Поехала в нехорошую квартиру. Когда, придерживая коробку с тортом птичье молоко, я вошла в Антонинин лифт, За спиной раздалось «Подождите, пожалуйста!». И через пару секунд в кабине очутился красивый, свободный мужчина. Мой, а точнее, наш с сестрой, бывший бойфренд Антон Поляков. Первые два этажа мы оба молчали. На третьем Антон нервно улыбнулся, сказал «Поздравляю» и попытался вручить мне торт киевский в коробке с изображением каштановых листьев. В руках у меня уже был один торт, так что я жестом показала «не надо» и добавила «Мне все время кажется, что на Киевском не кошта рисуют, а марихуану. Увеселительный десерт». «А ты, кстати, как сюда попал?» Антон промолчал еще пару этажей. Видимо, собирался с мыслями. Слишком долго для телекорреспондента, работающего в кадре. «Я прямо из аэропорта приехал», — сообщил, наконец, он. и в доказательство повернулся ко мне своим огромным командировочным рюкзаком. Подумал, всё-таки день рождения, а я за тебя даже не поборолся. «Хм, а почему сюда?» «А куда же ещё?» — удивился Антон. «И то верно». Тут двери лифта открылись на восьмом Антонинином этаже, пришлось выходить на лестничную площадку. Ну что ж, зря я думала, будто мы с Антоном мирно и сверхцивилизованно расстались. «Теперь придется выяснять отношения под дверью нехорошей квартиры и, возможно, драться тортами». «Прости», — сказал Антон и даже поднял руки. «Сдаюсь, мол, и каюсь. Я все понял, идея была плохая. Не боролся никогда за женщин, не надо было и начинать». Это в целом правда. Обычно женщины сами инициируют отношения с Антоном, либо процессом рулит судьба. Сестра Антонина в студенческие годы лично пришла к нему в комнату общежития знакомиться. а меня и вовсе положили с ним на один диван. Бороться, воевать — это не к Антону Полякову. Он у нас убеждённый отношенческий пацифист. Только грустный какой-то и потерянный. «Что-то случилось?» — спросила я, вздохнув. «Ох, не хотелось мне ничего выяснять». «Да нет». Антон потёр свободной рукой щёку, и я заметила, что он давно не брит. «Ну, то есть контракт мне не продлевают, и Сонька беременна». «Вот блин». Сразу два удара по больному. Больше всего на свете Антон любит свою работу, а потом двух младших сестер. Одна из них, Соня, учится на втором курсе вышки, а живет в его квартире в Химках. Там она познакомилась с прорабом Зауром, который переделывал им кухню, а вскоре фактически поселился в Сониной комнате. Антон пытался прекратить затянувшийся ремонт и образумить сестру. Однако влюбленная девушка рыдала и грозилась выброситься из окна. Живут они на первом этаже, но Антона это не сильно утешало. Он просто стал пореже появляться дома, и часто и командировки делу помогали. Что ж, теперь контракт на работе не продлевают, зато продлится род Заура. Супер новости! Понятно, сказала я. Заходи. И позвонила в нехорошую квартиру. А что еще мне было делать? «Выгнать безработного Антона к беременной сестре?» Моя собственная сестра тем временем открыла дверь и застыла с вопросом на лице. «Вроде вы с ним разошлись», — говорило это лицо. «По какому поводу торт?» «Антон приехал меня поздравить и вернуть, но мы договорились оставить только первую половину плана», — объяснила я. «Ему нужен друг, и, возможно, выпить». Антонина кивнула. «Друг так друг», — сказала только... А я всё-таки сходила и купила ещё муравейник на случай непредвиденных гостей. Взяла у Антона киевский, у меня птичье молоко, понесла на кухню. Мы тихо разувались в прихожей. Молчал даже подлетевший и усевшийся на вешалку попугай Исаич. «А я тебе не только торт принёс», — произнёс вскоре Антон, сбросив на пол рюкзак. «Ещё и подарок». И достал из внешнего кармана рюкзака коробочку. Я открыла. В ней лежали серьги с голубым камнем, топазом, скорее всего. «Красивые?» — слегка тоскливо спросил Антон. «Да, красивые», — согласилась я и тряхнула головой, чтобы волосы закрыли уши. «Спасибо большое. Проходи уже в гостиную и найди себе вина». Уши у меня заметные, фамильные, доставшиеся от папы. Не эльфийские, как у Елизаветы Барбос, а в стиле микрочебурашки. Круглые, оттопыренные. И не проколотые. «Не тянет Антон на бейфренда года. Хорошо, что отказался от идеи за меня бороться». Я пошла к Антонине на кухню, попугай полетел за Антоном. Проследить, чтобы гость чего-нибудь не натворил. «О, Бордо!» — радостно воскликнул кто-то из них. «Боря-то ты сама все объяснишь, или я?» — спросила Антонина, которая пыталась засунуть в трясущийся холодильник три торта. Пирамидка никак не строилась. «Надеюсь, обойтись без объяснений. Боря большой мальчик». «Убери ты муравейник из холодильника, ничего с ним не случится». «А с этим-то что случилось?» — кивнулась сестра в сторону гостиной. «Уволили, и Соня беременная». у, -у, -у, -у. Антонина сморщилась, как от зубной боли. «Ужас какой! Уволили!» «Когда-то Антон бросил Антонину, потому что она мешала ему работать. Так что сестра моя в курсе, как много для него значит телевидение». «А правда беременная?» — скептически переспросила она. «Соня, вообще-то фантазерка». «Ну, я не проверяла. Вроде точно, раз так расстроился». В кухню ворвался веселый и довольный Антон с бутылкой Бордо и полупустым бокалом в руке. Пьянеет он так же быстро, как Боря засыпает. Такое счастливое качество. «Девочки, я страшно рад, что вы у меня есть!» Он подошел и обнял нас обеих за плечи. «Хотите вина? Я там целый ящик обнаружил». «Да, это Боря привез». Со значением произнесла Антонина и ловко высвободилась из его объятий. «Ты налей и отойди. Мы тут будем салаты резать». «Я тоже могу резать салаты!» объявила появившаяся очень кстати моя коллега Солнечная. «И торт купила. Йогуртовый. У вас там дверь открыта. Привет, Антонина. Здравствуйте, Борис. Очень приятно познакомиться». Антон. Слегка поправила я Солнечную, забираю у нее йогуртовый торт выразительного зеленого цвета. «Борис?» — приподнял бровь Антон. На лице его отразился сложный мыслительный процесс. «А, ага, ясно теперь. Вот значит как. Ну, тут я бессилен». И он перестал меня обнимать, а вместо этого предложил вина, ничего не понимающий солнечный. Глаза ее, обведенные карандашами и тенями в торговом центре, заблестели ярче, а этнические украшения зазвенели громче. Кажется, она поняла, что один свободный мужчина в нехорошей квартире всё-таки есть. Виляя бёдрами так, что на меня аж подуло бризом, Солнечная повела покорного Антона с кухни в гостиную. О планах помогать нам с салатами она мгновенно забыла. «Ну что?» — подытожила сестра Антонина. «У нас уже есть один званный и один незваный гость». Боря звонил и сказал, что будет через час. Гоша в клубе должен встретить каких-то шотландцев и приедет поздно. Горан сидит в комнате и переводит. Мама с Кузей пока в дороге. Так что, похоже, действительно ожидается камерная вечеринка. Как ты и хотела. «Ага», — согласилась я. «Как я и хотела. Ты и я, наш общий бывший и накрашенная солнечная. На!» — сестра Антонина протянула мне нож. «Используй его так, как тебе подсказывает сердце». И только я занесла нож над вареной картошкой, как входная дверь грохнула, оглушив пол района. Так эффектно мог войти только один человек. «Здрасте», — возвестил Илюха, — «как насчет бутербродов?» «А как насчет причины твоего появления?» — обернулась Антонина. «Как пятницу же», — пожал подросток плечами, уже торчащими из холодильника. «По пятницам я всегда тут». «Я же тебе сказала, что сегодня день рождения Жозефины. Забыл?» «Почему забыл-то?» — не понимал Илюха. «Поздравляю. Я ей подарок принес». «Спасибо», — усмехнулась я. «Торт?» «Конечно нет. Набор медиаторов. И песню вы с напустилась на него сестра. «На тебе бутерброд и помолчи пока». «Так ведь...» «Два бутерброда!» — торговалась Антонина, вытесняя брата с кухни. Получив третий, Илюха все-таки вытеснился и отправился в свою комнату, которую мы зовем сочевальней. На прощание он помахал перед моим носом коробочкой, видимо, с медиаторами. Антонина засмеялась. Он ее даже в праздничную бумагу завернул. «Безупречные манеры», — заметила я. Тут в кухню снова вбежала солнечная и бросилась меня целовать. Я опешила и немного поотбивалась, и тогда она тоже вручила мне подарок. Им оказался пазл на тысячу кусочков с 42 кактусами. «Она обожает пазлы собирать», — объяснила я тихо Антонине, когда солнечная упорхнула обратно к Антону. Видишь, мне все дарят то, что любят сами. Илюха, медиаторы, солнечные пазлы и кактусы. Приедет твоя мама-филолог, преподнесет собрание сочинений Камю. А твой отчим-лор — стетоскоп не меньше. И ушную воронку, если повезет. А Антон что подарил, кроме торта? О, там другая логика. Серьги привез, стопазами. То есть то, что любишь ты. У Антонины уши проколоты, а глаза голубые. Кстати, раньше она любила Антона. а в этот Новый год, получается, подарила мне. Всё в рамках концепции. Но я решила этого вслух не произносить. Скользкая всё-таки тема, и сестра у меня немножко ревнивая. Вон как сурово кромсает лук. Мы приготовили салаты, поставили запекаться мясо. В кухню вошёл Горан, уставился на меня, будто вспоминая, кто же я такая. Потом хлопнул себя по лбу, пробормотал что-то на неизвестном языке и помчался в прихожую. Снова стукнула дверь. не так впечатляюще, как при Илюхе. «В магазин, наверное, пошел», — предположила Антонина. Она мазала багет замороженным маслом и чертыхалась. Оторвался от перевода и вспомнил, что у тебя день рождения. «Когда дедушка Горан в прошлый раз пошел в магазин, он чуть не умер», — напомнил нам Илюха из дверного проема. «Было такое дело зимой». «Я вообще-то за бутербродами, но могу догнать дедушку и сопроводить. Надо?» Антонина в ответ дала ему два овальных куска багета в масле. «Икру положи сам, она в холодильнике. И не сопровождай, пожалуйста, никого». Горан вернулся быстро, с букетом мелких желтых ромашек. И с тортом, конечно. «Это какой-то странный торт Москва», — расстроенно бормотал он по-английски. «Почему-то красный. У нас в Сербии совсем другой торт Москва, с вишней». «Вишня тоже красная», — утешила я славного серба по-французски. хотя по-русски он, в принципе, понимает, только не говорит. Горан поздравил меня на трёх языках, извинился, что не сделал этого сразу и остался с нами на кухне. Кажется, я закончил перевод. Хочу приносить более ощутимую пользу. Могу помочь вам с бутербродами или чаю заварю, а вы посидите спокойно. В эту секунду из прихожей раздался жизнерадостный шум. Антонина бросилась туда встречать Кузю, маму, отчима и его внука Сашу. Кузя с Сашей выглядели почти как близнецы. Светлые, лохматенькие и загорелые. Они вкатились в квартиру на скорости и стали бегать по холлу кругами. Видимо, продолжали начатую еще где-то под Тулой игру. Антонина пыталась изловить сына и тоже бегала. «Жозефиночка, дорогая, здравствуй!» — сказала тетя Лена, Антонинина мама, входя в кухню. «С днем рождения! Извини, что мы вот так вырываемся!» «Да я рада, какое извини!» — возразила я. «Надеюсь, вы без торта?» «Без», — гарантировала тётя Лена. «Мы с пирогом, лимонным бабушкиным». «Боже, вы его что, сами пекли? Где? На костре у обочины?» «Зачем же костёр, если в Воронеже есть съёмные апартаменты с кухнями?» Утром сегодня встала и быстренько соорудила. «Потрясающая вы женщина», — заметила я. «Мне и правда очень нравится тётя Лена. Маленькая, собранная, умная, ещё и зеленоглазая». Наверное, я должна была на нее злиться из-за истории с моим папой, но не получается. Познакомились мы уже взрослыми, готовыми людьми, и оказалось, что у нас много общего, а делить нечего. Она меня даже на свою свадьбу зимой приглашала. Пока я убирала в волшебный бездонный холодильник лимонный пирог, тетя Лена уже успела красиво разложить на блюде образцовые бутерброды с икрой, ровненькие и румяные. Уверена, на каждом из них было одинаковое количество икринок. «А мы с Антоном уже поставили стол», проинформировал нас тётя Ленин муж Владимир Леонидович. «Добрейший высокий дядька, всем видом своим распространяющий спокойствие. Насколько персон накрывать?» «Персон на 300, как обычно», — сказала я. «Лучше на 302, с запасом». «Ясно», — легко согласился он и зашагал в гостиную. «Если однажды выяснится, что на Землю летит метеорит, надо сообщить об этом Владимиру Леонидовичу. Он тогда тоже скажет «ясно» и организует все так, чтобы население планеты маленькими группками, без нервов, собрались в укрытии и сели разучивать песни. А метеорит в итоге изменил траекторию и пролетел мимо. Я осталась на кухне одна. Тетя Лена пошла в машину за какими-то мелочами. Антонина играла с детьми. Мужчины, включая Горана, расставляли на столе приборы. Я слышала звон вилок и голос солнечный. «Можно я на балкон покурить, протиснусь?» Илюха предусмотрительно скрылся в сочувальне. «Балкон. Наш». Боря должен был приехать полчаса назад, но даже не звонил. Зато зазвонил телефон Антонины, который она оставила на холодильнике. «Жозефина Геннадьевна, ответь, пожалуйста!» — крикнула сестра, обвешанная детьми, из холла «Алло?» — сказала я в телефон, не глядя. «Мы нашли чудовищных крысок!» Энтузиазм в трубке зашкаливал. «Можем прямо сейчас занести? Кузя обрадуется!» Я не поняла, кто звонит, но, судя по всему, новость сенсационная. «Кузя», — позвала я, — «там нашли чудовищных крысок. Ты обрадовался?» «Ура!» — завопила ребенок. «Я очень обрадовался!» «Несите», — коротко велела я, — «и поскорее». Я отключилась и посмотрела на экран телефона. Звонила, оказывается, Марина Игоревна из детского клуба «Бурата». «Ну что ж, пусть приносит крысок, особенно чудовищных. Там разберёмся». Только Боря всё равно не приезжал. И при мысли об этом я холодела нутром, а уши мои, наоборот, принимались гореть. Марина Игоревна явилась минут через десять в сопровождении администратора Лены. Той, которая очень тихая и застенчивая, а раньше была хозяйкой попугая Исаича. «Ой», — сказала Лена, застыв в прихожей, «У вас тут уже есть люди?» «У нас даже одна Лена уже есть», — подтвердила я. «Но вы не волнуйтесь и проходите. День рождения мой, я и решаю, кого впускать». «А мы торт как раз принесли», — ответила за Лену Марина Игоревна. «Поздравляем вас с днём рождения». «О, торт!» — восхитилась я. «Как неожиданно». «Какой?» «Вафельный». «Думали, попьём чаю на радостях, что животные нашлись». И достала из сумки первую крыску. У Марины Игревны довольно острый нос, и одевается она стильно. Но чуть старомодно. Так что явление крысы из сумки вышло комичным. Немного шапоклякнутым. Всего крысок было три штуки. Две коричневые и одна серая, из Кузя пришел в восторг. Оказалось, он отнес их в бураты и еще в марте, когда они там разыгрывали мини-спектакль «Все мыши любят сыр». А потом потерял. Обнаружила их сегодня Лена. Где-то в дальнем закулисье, среди париков. Мы все-таки пойдем? – пискнула Лена, передав кузе крысок. Не порядок! – возмутился попугай Саич и сел Лене на голову. Согласна с ним, кивнула я. Проходить, пожалуйста, к столу. Спасибо, – сказала Лена и осталась стоять. Спасибо в карман не положишь, – укорил попугай, не слезая с ее головы. Я ведь его Шекспира учила, вздохнула Лена, а воспитала гопника. «Роза пахнет розой!» — процитировал Исаич, и, не закончив мысль, полетел в гостиную, к людям. Я взяла Лену за плечи и подтолкнула ее в том же направлении. Поняла, что с ней надо действовать решительно, иначе так и простоит всю жизнь в коридоре. Марина Игревна уже расположилась на полу с детьми и крысками и была чудовищно увлечена игрой. Тетя Лена принесла с кухни блюдо с фруктами и отдала его Лене из Бурата. «Поставьте, пожалуйста, на стол». Нашла и, значит, занятие, и отправила в коллектив. Снова зазвонил телефон Антонины. Я так и ходила с ним, заткнутым за пояс. «Да», — ответила я. Это был Гоша, который должен был приехать последним. «С днём рождения», — сказал Гоша. «А где же твоя сестра?» У него абсолютный слух, и он никак не мог спутать нас с Антониной. Она развлекает гостей. Там как раз табуретки закончились. «Понятно», — не удивился Гоша. «А я уже собираюсь». Точнее, мы. Ты не против, если мы приедем с администратором Леной из клуба? Она тут расстроилась. Одним администратором Леной больше, одним меньше, легко согласилась я. Главное, торт не привозите. Гоша попрощался прежде, чем я решилась спросить, где же его друг Боря. На ватных ногах я протопала в гостиную. Боря не приедет, теперь это ясно. Он и утром был какой-то странный. Говорил про личное пространство, зажигал свечу на капкейке. Явно приезжал попрощаться, только я этого тогда не поняла. Ладно, пора садиться за стол. У меня день рождения, и толпа откуда-то взявшихся гостей надо делать счастливое лицо. Может, надеть для этого новые темные очки? Мне их подарили тетя Лена и Владимир Леонидович. Запомнили, что я мерила такие в ростовском бутике, когда мы все ехали на юг. Хорошие, простые, элегантные очки. Но дорогущие. Я тогда пожадничала. Как же здорово было ехать на юг. Жозефина Геннадьевна, сестра Антонины, преградила мне путь у кухни. Что с тобой? Боря не приедет, да? Быстро заговорила я, заикаясь и задыхаясь. Не приедет? Он сказал, почему. Господи, конечно, приедет. Взяла меня за руки. Ты что? Он приедет и подарит тебе ту цепочку с палочкой-смайлом, как ты хотела. А мы с Гошей гитару. Ты у Павла в гостях пыталась играть на его старенькой без струны. Вот мы... Антонина выдала все секреты сразу. Она и так мастер спойлеров, а я ее еще и напугала своим заиканием. Ну, хоть понятно, почему Илюха притащил медиаторы. «Цепочку? С палочкой?» Я продолжала заикаться и чистить. «Да, ну, из коллекции «Т» на шею». И Антонина ткнула пальцем в мою ключицу. «Шея, ключицы. У меня есть шея, на которую можно надевать цепочку с подвеской. Уши не проколоты, а шея есть». «И Боря это знает». «Да», — спокойно сказала сестра, — «Боря это знает». «Значит, я вслух этот бред несла. Отлично». Но Антонина и виду не подала. Стояла, поддерживая меня за оба локтя, непоколебимая, как стена плача. В кухню зашла была тетя Лена и сразу вышла. Потом появилась Илюхина масштабная тень. И тоже исчезла. Эдак и попугай скоро начнет уважать моё прэвиси. а затем, наконец, в двери позвонили. И приехал Гоша, а с ним гитара и новый администратор Лена, и Боря. И торт, конечно, Эстерхази. «Ты же сказала, главное, торт?» — уточнил Гоша. Я не люблю публичные проявления чувств, поэтому Боря просто помахала. А он вызвал меня на балкон и вручил ту самую цепочку с изогнутой подвеской в голубой коробочке. Расчудесная подвеска. Белое золото, совершенная форма лежит ровно меж ключиц и не душит. Судя по довольному лицу сестры Антонины, проявившемуся сквозь балконную дверь, о моей мечте Боре рассказала она. Ему я точно ничего такого не говорила. «Ну как?» — спросила я. Он застегнул на мне цепочку, и в этот раз я и не думала убирать его руки со своих плеч. «Очень красиво», — ответил Боря и украдкой поцеловал меня в висок. Он же знает, что я не люблю публичные проявления чувств. Мы вернулись к гостям, сели за стол. Краем глаза я увидела, что моя коллега Алла Солнечная придвинута очень близко к Антону, и помада у неё стёрта. Тут Гоша достал из чехла мою подарочную гитару, Илюха протянул ему услужливо новый медиатор, и все гости слаженно запели песню «Джозефин», так, будто репетировали полгода. Оказалось, действительно репетировали. Один раз, преимущественно по Скайпу. Просто Гоша, Горан, Илюха, Владимир Леонидович и Марина Игоревна, она сориентировалась прямо на месте. Умеют петь, а остальные подпевать. Получился маленький концерт. Потом гитару на законных основаниях передали мне. Гоша в тоске ждал, что я начну играть. Как здорово, что все мы здесь, солнышко лесное. А я сбацала богемскую рапсодию. И выяснилось, что слова знают все, включая мальчиков Кузю с Сашей. Они очень правдоподобно орали «Бисмила ноу!». Тётя Лена, администратор Лены из клуба 2220 и администратор Лена из «Бурата» решили найти между собой 10 отличий. «Что-то Лен тут дофига», — заметила Лена из 2220. «Надо нас дифференцировать». Она не выглядела расстроенной, чтобы там не говорил Гоша. Потрясающе она выглядела. Сестра Антонина за глаза называет её Барби. Но Барби не похожа на человека. А Лена похожа. Просто на очень красивого. И ругается она от души и низким голосом. «Ну, я буду тётя Лена, если никто на это не претендует», сказала мама Антонины. «Я могу быть Леной П», предложила идеальная Лена из 2220, Покровская. «Я, увы, тоже П», вздохнула Лена из Бурата. Костухова. «Может, Лена По и Лена Па?» — подала идею Антонина. «Угу», — сказала я. «Но тогда им лучше не находиться в одном помещении». «Давай, может, я буду крупногабаритной Леной, а ты малогабаритной Леной», — предложила Лена Барби. «Это никто не запомнит», — покачала головой малогабаритная Лена. «Предлагаю Лена красивая и просто Лена». «Ой, не исполняй мне тут, мы обе красивые». Возразила красивая, причем, кажется, не играя, по-честному. «А вот идейка. У меня рост 175, а у тебя?» «Наоборот, 157», — призналась просто Лена. «Отл. Значит, Лена 175 и Лена 157». «Я, как слабая в математике, предлагаю Лену большую и Лену маленькую», — вступила тетя Лена. И все согласно зашумели, одобрили. Мы сели играть в бумажки, принесли несколько листов, разрезали их на квадратики и дали каждому участнику задание — написать не менее 20 имён известных людей или персонажей, свернуть бумажки и бросить их в шляпу, которую предоставил известный переводчик с сербского на японский Горан Петрович. Я писала что-то простое — крокодила Гену, бабу-ягу, Ельцина. Сидевший рядом Илюха, почти не скрываясь, старательно выводил что-то большими печатными буквами. Лена Большая и Лена Маленькая работали слаженно, обмениваясь ручкой. Я вроде бы заметила на одной из их бумажек слово «Яга». Ну, или это опять была Баба Яга, не знаю. Сестра Антонина и Гоша ушли с бумажками на чёрную лестницу. Там у Антонины что-то вроде кабинета и комнаты свиданий. Гоша выстроил ей это пространство с белым диваном на день рождения. Тетя Лена сказала, что хочет быть арбитром, засекать время и осаживать участников. «Иначе я начну подсказывать, а это нарушение правил», созналась Анатоном анонимного алкоголика. Бумажки заполнили шляпу, и игроки поделились на пары по жребию. Квадратики с номерами раздали Кузе с Сашей. Я попала в пару с Владимиром Леонидовичем, Антонина с Солнечной, Леной друг с другом, Марина игоревна с мальчиком с Сашей, Кузя с Гороном. Гоша с Илюхой, к радости последнего. А Боря с Антоном. Задача — за установленное время объяснить партнёру, что написано у тебя на бумажке, не используя имена и жесты. Писатель Эрнест. Изображение бороды, свитера или ружья ведёт к дисквалификации. Не понимая, что за персонаж заявлен на бумажке, возвращаешь её в шляпу до лучших времён. Пара, угадавшая больше всех, побеждает. Сразу оказалось, что у семилетнего Кузи и шестидесятидвухлетнего Горана телепатическая связь. «Этот с ушами!» — кричал Кузи, разворачивая бумажку. «Бакс Бани!» — выпрошал Горан и выигрывал. «Этот с ушами зеленый!» — снова предлагал ребенок. «Мастер Йода!» — догадывался пожилой серп. «Этот с ушами и зеленым другом!» — продолжал упрямый мальчик. «Чебурашка!» — вспоминал дедушка, знающий российские реалии, и опять оказывался прав. Лена Большая Елена Маленькая просто обе много читали. «Карету мне карету!» «Чацкий!» «Комету мне комету!» Галилей. «Ещё такой же!» «Галилей!» «Промахнулся!» «Акела!» «А в этого наоборот попали!» «Ахилл?» «Да!» «А старая в ступе!» «Баба-яга!» «А если она жена среднего рода?» «Бабо!» «А, предатель!» «Да!» «Яго!» Доктор Владимир Леонидович сокрушался, что никто не выбирает написанные им бумажки. Их бросали обратно в шляпу, потому что не могли разобрать его почерк. Мне, например, попалась вереница совершенно одинаковых крючков. Позже выяснилось, что это был Пржевальский. Бумажки Гоши и Илюхи тоже в основном отправлялись в шляпу. С почерком там всё было в порядке. А вот с героями — не очень. Угадывали их только сами авторы шедевров. «Вообще-то надо писать имена, которые знают все», — возмущалась Антонина. «Ты что, не знаешь Лед удивлялся Гоша. «Знаю, и что?» «Ну вот, Джон Пол Джонс — их басист». «А Гизер Батлер — басист Black Sabbath», — подхватывал Илюха. «Стыдно не знать», — сказал человек, который только что не угадал Наташу Королёву. «А такое как раз стыдно знать. Это кто?» «Жёлтые тюльпаны». «А розовые розы не она?» «Песни-то совершенно одинаковые, а басисты — нет». «Уйди с моих глаз и не баси». «Я уже четыре бумажки достала, на которых какой-то йен всё время разный». «Ну, у нас одни Лены, а у них одни йены. миролюбиво заметил Гоша. «Всех йенов от на до Кёртиса, конечно, написал он». Антонина была в отчаянии. Её партнерша Солнечная из всех героев в первом раунде знала только Риану. Диалог у девушек не шёл. «Писатель, Мартин Иден», — говорила Антонина. «Иден?» «Не знаю такого писателя», — хлопала глазами солнечная. «Да нет, написал книгу, Мартин». «Ладно, проехали. Про волков он ещё писал». «Бьянки?» «Так, давай по-другому. Фамилия у писателя как столица, а зовут его как собачку». э è... Перис Хилтон?» Я очень сочувствовала Антонине. Сестра моя совсем не умеет проигрывать. Выиграли в итоге Боря с Антоном. Это они угадали Проживайского. Лошадиная фамилия. Чехов. Овсов. Путешественник. А, Проживальский. И трёх из четырёх Иенов. Евреи носят. Кипы. Пейсы. А если один? Пейс. Иен Пейс из Диппёпл. И Мартина Гора, и Бека, и Наташу Королёву до да кучи. Играли они за одну команду. Но процесс, тем не менее, сильно напоминал дуэль. Антон очень широко улыбался, Боря наоборот. Был серьёзен и на оппонента поглядывал снисходительно. Впрочем, это единственная реакция, которую он позволил себе по поводу внезапного появления моего бывшего в нехорошей квартире. Я была ему за это благодарна. В пять утра мы собрались пить чай. «Настоящий файфоклок», — прокомментировал Горан. Дети и попугай уже спали. Марина игоревна тоже. Она осталась ночевать, потому что с утра ей надо было в Бурата. Солнечная уехала домой, а вот Антон нехорошую квартиру все не покидал. Лена маленькая отправилась на такси в Балашиху, где её ждал недовольный муж. А Лена большая сидела рядом с Гошей и что-то ему горячо втолковывала Антонина пару раз прошла мимо этой парочки, немного тускнее лицом. Так что я решила кое-что уточнить. «Скажи-ка», — спросила я Борю, поймав его на кухне. «А у вашей Лены с Гошей ничего не было?» «С Гошей? Нет, конечно», — удивился Боря. «Просто работают вместе в клубе». А почему она сегодня была расстроена? Не знаю. Вроде на свидание собиралась, но что-то пошло не так. Я не уточнял, честно говоря. Свидание так свидание. Надо успокоить сестру. Она как раз вошла в кухню, а Боря потащил в гостиную гору чашек. «Короче, у Гоши с Большой Леной ничего не было и нет», — сказала я. «Не волнуйся». «Вот и хорошо», — обрадовалась Антонина. «Мне нравится Большая Лена. И Маленькая тоже». Вообще день сумасшедший, конечно. Как Боря-то себя чувствует? Да нормально вроде, для сложившихся обстоятельств. Да уж, у него прямо день бывших. Почему день? Ну, подумаешь, Антон. Так, Антонина развернулась ко мне. Ты, значит, в соцсети сегодня не заглядывала? Нет, а что? Ну, короче, недавно в сборище ходили в Большой театр. И там вас заметила подружка Ксении. И Ксения об этом быстренько доложила. А та сегодня утром разразилась постом, в котором обвинила Борю во всех грехах. Везде выложила. Типа он ее сначала абьюзил, потом гостил и изменял с ее лучшей подругой. С тобой, то есть. Отметила его в посте. Боря, конечно, снял метки, Ксению быстро заблокировал, но боялся, что она дальше за тебя примется. «А меня нельзя отмечать в постах». Я ещё после прошлого скандала с Дарьей отменила эту опцию. И мы с лучшей подругой Ксенией, кажется, даже не друзья в соцсетях. Хотя... «Посмотри мессенджер», — сказала сестра. Я открыла телефон. Да, висит сообщение. Начинается так. «Мы, женщины, должны быть за одно и поддерживать друг друга». Дочитывать манифест дефисов я не стала. «В общем, ты ей не ответила?» Так что она поехала к Боре домой, чтобы сказать, как он ей безразличен. Поэтому он и опоздал. Сейчас вроде бы всё уже в порядке, они поговорили, и пост она удалила. «Ох», — вздохнула я. «Казалось бы, большой театр, большой, а как маленькая деревня». Бедный Боря. И Ксения тоже бедная, она же всё это всерьёз. Не бывает расставаний по-хорошему, потому что ничего хорошего в расставаниях нет. Мы с Антониной вернулись в гостиную, принесли лимонный пирог тёте Лены. Остальные семь тортов планировали раздать гостям с собой. На память. Я посмотрела на Борю, который одиноко сидел в кресле в углу, и подумала, что, пожалуй, пришла пора для публичного проявления чувств. Проследовала через всю комнату, в том числе мимо Антона, и села на подлокотник Бориного кресла. Не обнимала, не целовала, просто обозначила своё присутствие. Показала, что я с ним. Он было вскочил, хотел уступить мне место, но я его остановила. «Хочешь завтра поехать со мной к родителям?» — спросила я тихо, пока все восхищались лимонным пирогом в пять утра. «Мама сделает салаты, а ты познакомишься с ними. С салатами и родителями». И Боря ответил, «Давай». А я поняла, что иногда люблю дни рождения.